На площади была открыта только дверь церкви. Сесар Монтеро глянул вверх, буквально в метре над головою увидел плотное низкое небо. Перекрестившись, он пришпорил мула так, что тот встал на дыбы и завертелся волчком на скользкой как мыло земле. Тут Сесар Монтеро заметил приклеенный на двери его дома листок. Не спешиваясь, он прочёл его. Дождевая вода смыла краску, но написанный кистью неуклюжими печатными буквами текст всё равно легко можно было прочесть. Направив мула как можно ближе к стене, Сесар Монтера сорвал бумажку и разорвал её на клочки. Он хлестнул вожжой мула и пустил его мелкой неспешной рысью. Так тот способен был выдержать много часов в пути. Проехав площадь, Сесар Монтера погнал по узкой извилистой улице мимо глинобитных домиков, и когда открывались их двери, ему казалось, что из них выскользает жар снов. Пахло кофе. И только когда последние домики городка остались за спиной, он развернул мула назад и такой же мелкой и неспешной рысой вернулся на площадь Гест остановился у дома пастора. Здесь он спешился, вынул ружьё и привязал мула к жерди. Это было проделано, как он делал всё, без суеты. Дверь была без задвижки, но снизу её подпирала громадная раковина. Сесар Монтеро ступил в полумрак небольшой прихожей. прозвучала высоко взятая нота, а потом последовала пауза, словно за стеной кто-то замер в напряжённом ожидании. Обойдя покрытый шерстяной скатертью небольшой стол, украшенный склянкой с искусственными цветами, к нему вплотную были придвинуты четыре стула. Сесар Монтера подошёл и остановился перед дверью, выходящей во двор. Тут он откинул назад капюшон плаща, Снял на ощупь предохранитель и спокойным, почти дружелюбным голосом позвал «Пастор — «Пастор!». В дверном проеме, отвинчивый от кларнета Мунштук, появился пастор, сухощавый, прямо державшийся юноша с подровненным ножницами молодым пушком на верхней губе. Увидев перед собой решительно стоящего сессора Монтера с направленным на него ружьем, Он беспомощно открыл рот, но ничего не смог сказать, а только побледнел и слабо улыбнулся. Сесар Монтер поплотнее пёрся ногами в земляной пол, прижал приклад к бедру и, сжав решительно челюсти, надавил на спусковой крючок. Дом содрогнулся от выстрела. Извиваясь, как червь, по ту сторону порога в водовороте мелких птичьих перьев, судорожно полз пастор. Оказался он там до или после выстрела. Этого Сессер Монтеро сказать не мог.